Первые сутки в пути прошли относительно спокойно. Агрессивной живности в этих местах существенно поубавилось. За все время нам попалось лишь две стайки диких слепых собак, быстро ретировавшихся, как только они почуяли вооруженных людей. К вечеру погода испортилась, пошел дождь со снегом. Я все так же шел хвосте, иногда поглядывая по сторонам. Тропа пролегала по остаткам старой разбитой дороги, почти сплошь развалившейся, на куски бетонных плит с густо пробивавшейся между ними травой. Пожухлые жесткие кусты сливались с плитками почти полностью, отчего иногда приходилось останавливаться, чтобы снова найти дорогу. Около восьми часов вечера, когда сумерки сгустились, и разглядеть что-то впереди без приборов ночного видения стало невозможно, Семен скомандовал «Привал», И я понял, что настоящая дорога начинается только теперь. Он подошел к нам с Джейм и поинтересовался без всякого перехода. Видел что-нибудь необычное. Я действительно ощущал некое присутствие, но никаких видимых следов опасности не замечал. В зоне нет привычных примет. Все меняется очень непредсказуемо. И то, что кажется опасным прямо сейчас, вполне может оказаться лишь безобидной странностью. Две стайки бродячих собак в расчет можно не брать. Одна точно до сих пор идет за нами, но ничего серьезного, просто рассчитывает поживиться объедками или трупом одного из нас». Водило только усмехнулся и, взяв в горсть бороду, внимательно обвел глазами невысокие холмы где-то у меня за спиной. Поза его была расслаблена, никаких видимых признаков беспокойства я не заметил. Собачками этот и ловко заметил. «Верно, идут за нами, но скоро отстанут. На ночлег останавливаться не будем. Как пойдем с грузом по темноте? Не сбиться бы с дороги». Семен снова понимающе улыбнулся и махнул ладонью куда-то вперед. Там поднимались невысокие, поросшие чахлым леском холмы. Они тянулись вдоль узкой тропинки, почти до самого горизонта. Тут дорога пока безопасная, текучей земли еще нет. «Мы вешки ставим». Их только в ночник углядеть можно. Фургоны в повод возьмем, да и двинемся, помолясь. Накинь шлем да респиратор. Сейчас буря нас догонит, будет кисло. Наши возницы тоже спешились. Мы с Анджием помогли неразговорчивому угрюмому подростку по имени Петря облачить двух его лошадок в защитные антирадиационные попоны с респираторами». Лошади, видимо, уже имея привычку, особо не сопротивлялись, послушно давая застегивать сбрую и бахилы. Я тоже надел маску и шлем, хотя у сумрака они не очень удобные. Сам шлем не тяжелый, со встроенной гарнитурой связи более всего напоминает обычную армейскую сферу. Маска у него комбинированная с фильтрами и аппаратурой замкнутого цикла на полчаса автономного дыхания. Тут есть встроенный прибор ночного видения. Но видимость так себе, что с ним, что без онова. Смотровые линзы выпуклые, с антибликовым покрытием и защищенными блендами. Шланг выведен назад, где под дном поилки и находится этот самый баллон автономного цикла дыхания. За время, пока носил, к весу практически претерпелся. Только вот носить не люблю, где возможно, обходясь простой шапкой-маской. Когда окончательно стемнело, Семен с махом руки дал сигнал выдвигаться. Наш проводник надел поверх комбеза немецкий плащ-накидку с рукавами и противогазом, монтированным в капюшон. Прогулка закончилась. Об этом говорило еще и то обстоятельство, что все мои коллеги теперь не выпускали оружие из рук. Наушники шлема резали большую часть диапазона внешних звуков. Но потому как резко трава прильнула к земле, я понял, что поднимается ветер. Воздух, идущий сквозь фильтры, имел стойкий привкус резины и затхлости, хотя при этом был ощутимо прохладным. Ночники включаем. Начинаем движение. Голос Семена по общей связи звучал отрывисто, чувствовал с приближения грозы. Я переключил ПНВ в пассивный режим. Всё вокруг из чёрного стало чёрно зеленым Однако тропа впереди стала видна довольно отчётливо. А впереди, через промежутки в 5-6 метров, я различил пятна какого-то изотопа или фосфорной краски. Скорее всего, это и были те самые метки, о которых говорил проводник. Петр слез с облучка и повел упряжку в поводу, крепко ухватив кобылу справа, захитро вмонтированную в хомут скобу. Мы с напарником, обвязанный страховочным тросом, двинулись следом. Анжей знаками показал, что нам следует отстать метра на три и поглядывать по сторонам и назад. Ветер усиливался с каждой секундой, а сполохи грозы становились все более яркими. Вскоре вдобавок к треску помех и вою ветра в динамиках защелкал счетчик радиации. Интенсивность излучения возросла на треть по сравнению с обычной для этих мест, но выше не поднималась. Холмы постепенно становились все выше, И вскоре идти стало легче, потому что они заслоняли тропу от ветра. Страховочный трос и не оставлявшие меня чувства близкой опасности не давали погрузиться в мертвый ритм ходьбы. Я постоянно то смотрел под ноги, то оглядывался по сторонам. Чахлый лес на склонах холмов не мог бы скрыть засады, но ночью к нам можно было подобраться относительно легко». Так продолжалось довольно долго, пока эфир не разорвал хриплый окрик Семёна. «Стоп! Все стоим! Никто не двигается! Смотрите по сторонам!» Обоз замер, как вкопанный, я присел в канаве рядом с задним левым колесом фургона и стал осматриваться по сторонам. Слева я ничего не видел. Водя стволов в направлении холмов, пытаясь вычислить угрозу, но там из-за усилившегося ветра фиг чего разглядишь. Вдруг сильным порывом ветра меня буквально вжало в колесо фургона, а от близкой вспышки молний сработал предохранитель ночника, и тот, мигнув, отключился. Но темноты кругом как не бывало. Вдруг стало светло, словно в жаркий полдень. Сзади и слева я увидел стену светящихся молний, занявших все небо, на которое хватало глаз. Из наушников послышался сильный искаженный голос проводника. «Стоим! Никто не шевелится!» Петре Никола!» Держите лошадей, делайте, что хотите, но пусть скотина стоит смирно. Не думая, что кто-то из путешественников вообще смог бы шевельнуться, настолько подавляющим по своей мощи было увиденное зрелище. Волна, состоящая из сотен грозовых разрядов, свитых в тугие вихревые воронки, шла вперед степенно, без какой-либо видимой суеты. Это сочетание невиданной скорости и внешней незыблемости – Могло вызвать только страх, но от чего то его не было. Как завороженный, я смотрел на огромный черный столб, поднимавшийся к низковисящим черно-сизым облакам в окружении таких же вихрей, но существенно меньших размеров. Между братьями тянулись ломаные нити электрических разрядов, которые связывали их между собой, словно непрочные светящиеся нити. Вдруг краем глаза я различил впереди по ходу движения массивную тень, и направил ствол автомата в ту сторону, но быстро опознал нашего проводника. Семен усилием добрел до того места, где я сидел, и плюхнулся рядом на корточки, тоже прислонившись к борту фургона. Вот это силища, да? Мне трудно было различить слова, но по общему смыслу отрывков фраз я догадался, о чем он пытался сказать. Не отвечая, я махнул рукой и несколько раз энергично кивнул. Семен, поняв, что я услышал и вроде бы все понял, приблизил голову к моей и снова заговорил. «Волна за холмы никогда не ходит, но это самое сильное, которое я тут видел. Если перескочит через холмы, лезь под фургон и хватайся за скобы на днище». Зная, что вопрос получится глупым и, скорее всего, бесполезным, я все-таки спросил проводника, «Поможет?» Ответ вышел ожидаемо язвительным. Но в данной ситуации можно либо страдать молча, либо банально шутить. А хрен его знает. Но хуже-то не будет, это точно. Хлопнув меня по плечу, Семен поднялся и, крепко вцепившись в борт фургона, пошел обратно к головной повозке. Я впервые подумал о лежащих внутри раненых и девушке-фельдшере с молодым и серым от усталости лицом, которое, сев у КПП, только пару раз показывалось наружу, переходя из одного вагончика в другой. Стены в случае чего от стихии не защитят, у нас снаружи шансов выжить куда больше, чем у запертых в этих коробках. Тем временем волна шла вперед, задевая краем верхушки холмов, выворачиваясь корнем хилой деревца, который тут же всасывало внутрь. Низкий, похожий на утробное рычание какого-то гигантского зверя свист, буквально рвал барабанные перепонки, заполняя собой все пространство – которые оставили темнота и мертвенно-белый свет зорниц. Так прошла целая прорва времени, сколько точно я уже сказать не могу. последний раз, как я смотрел на экран ПДА, плавающие на дисплее часы показывали невразумительные 99.0099. Большой Смерч и его младшие братья силились перескочить холмы, но каким-то чудом у них ничего не выходило. Медленно, очень-очень медленно, они величаво и грозно тронулись вперед, вдоль хребта по дороге, и наконец-то обогнали наш небольшой отряд. Ветер все так же перебрасывал тучи пыли и мелкого мусора, но сила его уменьшилась настолько, что я смог подняться на ноги. Все, народ, поднимаемся идем дальше. До норы осталось совсем недалеко. Вперед, из песней! босс медленно двинулся вперед, мы с Анджием все так же шли позади. Волна ушла далеко вперед, и вскоре снова стало совершенно темно. Я включил ночник, и мир вокруг опять окрасился в черно-зеленые тона. Скоро холмы понемногу сошли на нет, и перед нами снова открылась ровная, как стол, степь, покрытая участками редкого леса и высокой сухой травой. Единственное, что было непривычно видеть, это то когда же под порывами неутихающего ветра не колыхнется ни единый стебель или дерево. Тропа была словно тонкая нить, среди этого застывшего моря сухостоя, зловеще поблескивающего в неровных всполохах отдалившейся грозы. Справа впереди я увидел развалины большого панельного дома, пространство вокруг которого неярко светилось. От дома остались только пара подъездов и игровая площадка перед фасадом. Крышу, как и весь пятый этаж, что-то срезало, словно гигантским ножом. Два подъезда с восточной стороны отсутствовали. От них остались стоять нерушимо только внешние стены, держащиеся непонятно как и на чем. Но вся западная часть хрущевки с виду была совершенно не тронута. Вдруг молчавший всю дорогу Анджей подошел ко мне и, указав рукой на развалины, отчетливо сказал с едва уловимым польским акцентом. «Это норка, наша главная резиденция». В молодом еще голосе слышалось неподдельное облегчение. Мне даже показалось, что парень только сейчас переводит дух. Скорее всего, то, что я принимал за угрюмость, оказалось обычным страхом. Добраться до безопасного места, своего рода тихой гавани, всегда считается хорошей приметой. Я заметил, что даже лошади пошли несколько быстрее. Дорога пошла под уклон, караван медленно втягивался в небольшой отвилок от основной дороги, что, видимо, было вполне нормально. Снова по общей связи прозвучал отрывистый голос Семена: «Так, народ, прибавим ходу. Волна прошла стороной, но все еще может измениться. Поднажмем маленько». Все даже лошади непроизвольно стали идти быстрее, хотя, может быть, это просто дорога пошла под уклон. Я тоже старался не отставать, время от времени поглядывая по сторонам и назад. Однако взгляд невольно притягивала гигантская стена из полыхающих молниями воронок, закрывшие всю правую половину горизонта. Волна выброса не ушла слишком далеко. По дальномеру, встроенному в мой монокуляр, получалось что-то около 28 километров. Смерчи сталкивались и расходились, будто бы споря между собой за место в общем строю. Вскоре обоз снова становился, и по общему каналу снова-то сдавался Семен. «Анджей, ты и твой напарник вперед! Осмотритесь там! Только в темпе! Нужно быстрее проскочить внутрь, пока банка снова не закрылась!» Напарник махнул стволом дробовика в направлении дома, до которого было уже рукой подать, и пошел вперед. Отпустив его метров на десять, я пошел следом, внимательно вглядываясь в темные провалы окон. Попутно я осматривался, сились увидеть границы аномального поля, которым обычно окружена банка. Такие аномалии стали появляться относительно недавно, сразу же после того, как кочующие территории белого шума вырвались из-под контроля сектантов. Теперь они бродили по зоне, подчиняясь неким природным законам, механизмов которых никто не понимал. Механик этого явления выглядела так. Кочующая земля исчезает через положенное время, а на ее месте возникает иногда просто то, что было раньше, а иногда аномальное поле. Но в редких случаях появляется кусок пространства, где, как в консервной стеклянной банке, запечатан летний день, вещи, оставленные кем-то, лежат на своих местах и не покрываются пылью, дома не разрушаются, а ветер дует только в одном направлении. И так всегда – Никто не мог разобраться, откуда берется пространственный временной карман, который простые старатели прозвали банка. Как и все в зоне, они просто объективно существовали. Закономерностей тоже было всего две. Банка появлялась только на месте кочующей земли, и все внешние факторы никак не действовали на все то, что запечатано внутри. Но там, безусловно, можно жить, дышать и уйти, когда захочется. Чем-то это явление напоминало сгинувший сейчас теремок, хотя там шутки были исключительно с погодой. Время и все остальное на заимке текло так же, как и в остальной зоне. «Иди за мной, быстро осмотрим подъезды и место вокруг дома. Долго снаружи стоять нельзя». Невысокий поляк удобно перехватил ружье, почти побежал вперед, откинув капюшон и почти что сорвав с лица маску. Потом, ненадолго остановившись, снова бросил через плечо. Маску уже можно снять. В норе нет радиации, только тишина и пыль. Я не спешил следовать его примеру, но повел стволом автомата в знак того, что услышал. С того самого момента, как смерть прошел мимо, на душе было тревожно. Вполне может быть, что Джей прав. Наверняка он прав. Ведь видно же, идет уверенно, почти как у себя дома. Да еще счетчик радиации давно успокоился, сменив тревожный треск на мерное пощелкивание». Однако торопиться не стоит. Иногда неделю эту штуку не снимал. Привычка есть, потерплю. Я пока воздержусь. Веди. В доме, как и говорил Анджей, ничего обычного мы не обнаружили. Кучи бытового мусора, битых стекол, изгнивших обломков старой мебели. Все это теперь было сброшено вниз. Там в провале двух несуществующих подъездов громоздилась приличная куча разношерстного мусора. Видимо, процесс консервации прошел сразу же после катастрофы на атомной станции. Вся утварь, обрывки газет и истрепанные книги были исключительно из советского периода. Уцелевшие квартиры никто не посещал уже долгое время. Благодаря тому, что в этой банке был вечный полдень, мы с напарником без труда осмотрели оба подъезда за полчаса. Следы были только на первых этажах, но потому как Анджей равнодушно прошел мимо, было понятно, что это место их обычной стоянки. В квартирах первых этажей все до потолка было набито обломками мебели и другим деревянным ломом. На вторых этажах по разным комнатам кто-то разложил разный стройматериал. Ребята давно нашли это место и основательно его обустроили. Весь третий этаж щеголял заколоченными самодельными деревянными экранами, закрывавшими окна. Тут было относительно чисто, стояли две печки-буржуйки. В углах стояли аккуратно свернутые матрасы. Четвертый этаж был отдан под наблюдение. Тут все обложено полиэтиленовыми мешками с землей, уложенными возле окон и вдоль стен. В условиях зоны и с учетом особенностей ведения боевых действий, «Именно здесь можно выдержать непродолжительную осаду или затяжной бой часов этак на 20. Чувство тревоги наконец отпустило, и я снял маску и шлем. Но особой разницы заметно не было. Воздух вокруг тоже словно бы слежался. Казалось, он замер в тот самый миг, когда вместе с домом и всеми этими вещами был запечатан тут на определенное время. Мы спустились вниз, Андрей доложил проводнику что все чисто, и вскоре обоз подъехал к дому, образовав возле уцелевшей половины нечто вроде табора. Пока все устраивались, я подошел к скамейке, по-прежнему стоявшей возле развалин песочницы. Спинки, само собой, не было, но нижняя доска оказалась достаточно прочной, и даже не скрипнув, приняла мой вес. Так я просто сидел, в голове была звенящая пустота. Подошел Анджей, присел рядом и, тоже глядя перед собой, сказал, конкретно никому не обращаясь. «Говорю же, тут тихо». К чему-то вспомнилась какая-то глупая книжка из детства. Там герои шли через дремучий лес, их преследовали то ли орки, то ли эльфы. Но факт в том, что встреча для героев ничем хорошим не кончалась. Они всю дорогу трепались и ерунде, громко спорили без опасений, что их могут услышать чуткие уши вражеских разведчиков, а на привалах они непременно восторгались красотами и пели песни. А тут в голове ни одной внятной мысли, только ноги звенят от усталости и зудят шрамы на лице. Никакой романтики, один серый быт, несмотря на тонны удивительного вокруг. Я лишь согласно кивнул, на что Анжей, понимающе улыбнулся, показав солидную щель меж верхних передних зубов. Пошли мыться, тут под домом вода скапливается, чистая. Пить нельзя, но смыть грязь радиоактивную вполне можно. А хватит воды-то. Она никогда не кончается. Минут пять проходит, и все как раньше. Чудеса, Псякрев. Поляк снова утвердительно мотнул головой и развел руками. Мы вместе пошли к провалу, где за самопальной изгородью, сколоченной из обломков оконных храм, был вход в дыру, ведущую в подвал. Самое лучшее предположение, которое я смог сделать, Это прорыв водопровода, хотя наверняка уже не скажешь. Вода заполняла подвал на две четверти и источала прелые запахи мокрого камня, ржавчины и еще чего-то. У стены возле самой дыры прямо на земле лежали два алюминиевых таза и амалированный ковш. Анжей повесил ружей патронтаж на выступающей стены облома карматуры и зашел в воду по колено. Увидев, что я стою у кромки воды, приглашающе махнул рукой. «Ходи, там ковшик у стенки. Бери и смывай пылюку-то. Говорю же тебе, через пять минут вода снова будет, как раньше». Взяв белый, когда-то малированный ковшик, я вошел в воду и минут десять смывал с одежды, рук и лица дорожную пыль. Вода так же, как и воздух, пахла затхлостью и болотом. Несомненно, это вода, но словно бы не живая. Даже не так, скорее не мертвая». После помывки я хотел было вернуться к песочнице, в компанию как-то совершенно не тянуло. Но на полпути меня по общей связи вызвал Гуревич и приказал подняться на четвертый этаж. Причин отвязаться не нашлось, поэтому я снова пошел к дому и, мельком поздоровавшись с фельдшером, поднялся наверх. Охранники помогали невысокой девушке устраивать раненых, хотя покинуть повозку согласились не все. Теперь, уже волю надышавшись, в затхлым воздухом аномалии, я понял, почему. Всего в повозках на кордон ехало шесть человек, все тяжело раненные. Двое из них, оставшиеся сейчас в фургоне, так и вообще сошли с ума. Слышал, что они сумели выжить после того, как сфинксы устроили охоту на небольшой отряд старателей. Звери загнали уцелевших далеко в вглубь аномального поля, и те просидели, окруженные плазменным пламенем, около пятидесяти часов. Спасение тоже вышло в высшей степени неожиданным. Пласт пространства начал неожиданное движение, и аномальное поле просто схлопнулось. Бедолаг подобрали идущие из рейда разведчики Альфы, но оба выживших повредились умом и никого не узнавали. Как и кто оплатил их перевозку в Бреднянск, я не выяснил, однако же, несомненно, спонсор нашелся, ибо страховка — это не для бродячих искателей приключений. Когда я поднялся на этаж, там были только Гуревич и проводник. Сержант уже установил свой пулемет в нишу у окна с фасадной стороны. Сектор получался широкий, градусов 300. Простреливать можно было все пространство перед домом на глубину полкилометра. Никаких естественных укрытий там нет. Круговая, ровная как стол степь, без оврагов или густых зарослей кустарника, даже деревьев нет. Семен сидел спиной к нам, Проводник, не отрываясь от окуляров массивного полевого бинокля, смотрел в ту сторону, откуда недавно ушла волна. Горизонт в той стороне был абсолютно черен от череды грозовых смерчей, но до нас не доносилось ни единого звука. Из внешнего мира внутрь вообще ничего не попадало. Тишина вокруг была в буквальном смысле мертвая. Даже голоса звучали здесь глуше, словно бы выцветая по мере того, как ты заканчиваешь каждое слово. Сержант присел на корточки возле пулемета, жестом пригласил сесть рядом. «Антон Константинович, пока шли, ничего в дороге не приметили?» «Гуревич был из Белоруссии, хотя внешне больше напоминал выходца с юга. Смуглая кожа, черные волосы и горбатый нос. Исключением были светло-голубые с прищуром глаза, а сам взгляд был цепким, внимательным. «За нами никто не шел, если ты об этом». Про свои ощущения я рассказывать особо не стал. Каждый тут сможет выдать целый букет фобий, если спросить от предчувствиях. Но сержант только досадливо прихлопнул рукой по колену и снова спросил, но уже с нажимом. «Да я ж не про следы, но вспомните. Может, краем глаза чего видели, а?» Больше всего сейчас мне хотелось прислониться к стене и закрыть глаза. Переход неожиданно вымотал все силы, чего я за собой давно уже не припомню, и поэтому я отрицательно покачал головой, ибо пока рассказывать было нечего. из резко поднялся и уже ровным тоном, которым тоже сквозили усталость и напряжение, сказал, «Ладно, будем считать, что мне показалось. Стоим по двое, первая смена ваша с Семеном. Бандуру оставлю, неспокойно как-то на душе». Гуревич указал мне на пулемет и направился к лестнице, на ходу вынимая из нагрудной кобуры пистолет. Потом он остановился и хотел что-то добавить, но, передумав, махнул рукой и скрылся внизу. Я передвинулся к пулемету и осмотрел оружие. Вопреки устава отряда, это был не наш, а американский десантный М249 с выдвиженным прикладом и укороченным стволом. Штука неплохая, хотя мне привычный отечественный калаш. Я открыл крышку, проверил ленту и, поправив немного сбившееся звено, вернулся в боевое положение. Затвор клацнул, оружие было готово к стрельбе. Сержант пользовался неплохой четырехкратной оптикой, поэтому сектор сквозь него был виден как на ладони. На расспросы обозного начальника я не обратил внимания, а точнее, мне не было до них дела. Здесь безопасно. В этом я уверился после того как случайно попробовал затхой воды из ямы под домом. Жизнь покинула это место настолько, что даже нечто враждебное не сможет тут долго оставаться. Усталость появилась только тут, словно бы банка вытягивала жилы, сам вкус жизни. Вдруг сзади раздался удивленный голос, а затем отборный мат нашего проводника – Очнувшись от из-под хватившего меня оцепенения, я поднялся, чтобы подойти к Семену, но так и замер на месте. Звуков снаружи банка не пропускала, это точно. Однако же то, что происходило за ее пределами, худо-бедно можно разглядеть. Но открывшееся мне зрелище, скорее всего, будет видно и с орбиты. Горизонт от края и до края залило голубовато-белым сиянием. До самого неба поднимал здесь дуговые разряды колоссальных размеров, бьющие во все стороны. Семен, нисколько не стесняясь, плюхнулся на задницу и, уронив бинокль, просто цепенело смотрел перед собой. «Нашла коса на камень! Последний раз я сюда сунулся, надо сваливать!» Сияние росло и ширилось, но пока границ поля не касалось. Никто, кроме нас, пока не замечал произошедшего. Кругом по-прежнему стояла тишина. Я направился к лестнице. Нужно попытаться укрыться в доме, хотя, быть может, это будет бесполезно. Тонкие стены, бетонные хрущобы, равно как и спешное бегство, не спасут ни от ударной волны, ни тем более от излучения. Почти на ходу я поинтересовался у проводника. Видел такое раньше, но тот только таращился на горизонт, а из угла рта его потянулась прозрачная нитка слюны. Уставив пустой взгляд вперед, он бормотал. «К сестре! В Житомир! Ларек пивной открою! И нахер все это! Достала все-таки она! Достала меня! Не уйти! Не уйти!» На лестнице я столкнулся с летящим навстречу Гуревичем. На абсолютно белом лице сержанта отчетливо проступили потеки грязного пота, а в глазах застыл страх. Пришлось попятиться, и мы вместе ввалились обратно на этаж. «Видали?» Альфаец подскочил к окну и ткнул пальцем в разлившееся по всей равнине сияние. Поняв, что внизу уже все знают о случившемся, я кивнул знак согласия и все же спустился вниз. Оба возницы, а с ними Джей и Стах, помогали фельдшеру переносить оставшихся в фургонах людей в дом туда, где на втором этаже была оборудована спальня с лежаками, в проеме ближней к лестнице повозки. Я увидел тяжело опиравшегося на косяк человека с туго перебинтованной грудиной. На повязке проступали пятна свежей крови, видно, от усилий раны стали кровоточить. Ничего не говоря, я помог раненому спуститься вниз. Тяжело опершись на мое плечо, он скривился от приступа боли. «Идти можешь?» Тот только кивнул, на обмотанном бинтами лице я увидел только один серый глаз и краешек обожженного рта. Не задаваясь больше вопросами о том, каков смысл перемещения людей из одной потенциальной могилы в другую, я помог альфовцу дойти до подъезда, где его тут же подхватили Петря и Николай. Та-та-тах! Та-та-тах! С четвертого этажа ударил пулемет Гуревича, и я сразу же посмотрел в сторону дороги и зрелище было не из приятных. К дому на бешеной скорости мчалась скачками стая сфинксов. Скинув автомат к плечу и, глядя в прорез прицела, удалось насчитать восемь голов. Прибежали возницы и оба охранника. Первые кинулись распрягать лошадей, хотя двери подъезда вряд ли выдержат напор стаи, но провести животных на второй этаж вполне реально. Стах пытался вызвать проводника, Но тот молчал, все еще находясь в ступоре от увиденного. У каждого есть свой предел, его струна оборвалась в самый неподходящий момент. «Антон Константинович, уводите все в дом, я их придержу». Это Гуревич, не отрываясь от пулемета, пытался взять ситуацию под контроль, хотя никто не знает, как воевать с самым быстрым зверем зоны. От Карторова раньше все только убегали. Мне тоже было пока не ясно, что делать. Еще раз взглянув на несущуюся во весь опор стаю, я невольно залюбовался этим табуном. Черт, а вот кажется и решение. Вынув из-под сумка, осколочный выстрел, я вложил гранату в дуло и, удовлетворившись знакомым щелчком, оглянулся на застывших в ожидании напарников. Идите на третий этаж, встаньте в окон и начинайте стрелять, как я скажу. Быстро, парни, очень быстро. Мои слова, будь то разбудили обоих, так скоро они скрылись в подъезде. Вызвав Гуревича, я сказал, уже переходя на бег и направляясь к съезду с дороги, по которой мы приехали сюда. «Сержант, перестань стрелять, ты их только разозлишь». «Но...» «Послушай, есть одна идея. Но ты должен перестать стрелять, хорошо?» Вместо ответа пулемет замолчал. Стая приближалась очень быстро, и я встал у сваленных кучи обломков столбов освещения. Три или четыре обломка образовывали неправильный полукруг, и я встал внутрь, надеясь, что план сработает. Время вдруг тоже обрело обычную в бою плотность, все движения не успевали за мыслью. Казалось, что воздух превратился в густой кисель, и предметы потеряли былую четкость. Все распалось на оттенке черного и белого. Получилось так, что стая шла параллельно дороге справа от того места, где я сейчас сидел. Передвинув прицел гранатомета на 100 метров и надежно уперев приклад в плечо, я поймал серовато-черный клубок, каким виделась сейчас стая, и выстрелил. Автомат привычно дернуло, отдала в плечо и руки, но прицел почти не шелохнулся. Не отрывая взгляда от все еще движущейся массы, я перезарядил гранатомет и снова выстрелил, на этот раз с еще большим упреждением. Расстояние все же приличное, и разрывы послышались, как резкие глухие хлопки. Первый разрыв ушел в самый центр стаи, сбив с ритма крупную зверюгу размером с полугодовалого теленка. Сфинкс кувыркнулся через голову и попал под ноги бегущим сзади, а те сбили в полете передних. Строй распался, звери на полном ходу завертелись на месте, сбиваясь в кучу. В этот миг вторая граната опять угодила в середину образовавшейся свалки не давая им опомниться и перекрывая виск раненых животных, я высунулся из-за укрытия и открыл огонь помечущимся в припадке боли зверям. Что из силы, вжав в тангенту рации, я почти прокричал «Горевич, огонь! Парни, ко мне!» Автомат — это, конечно, не ружье и предназначен для двуногого зверя. Однако же, если знаешь, куда стрелять, а за шкурой вы не гонитесь, то убить из него можно любого, из кого течет кровь, есть сердце, мозг и легкие. Троих сфинксов серьезно зацепил осколками гранат, остальные были контужены ударной волной, и поэтому, не обращая внимания на былую цель, звери сцепились между собой. Я выстрелил в голову вожака терзавшего горло сородича и тремя короткими чередями снес зверя верхушку черепа. Потом запятнал еще двоих, но дальше заработал пулемет сержанта, и от дома подоспели стах с джеем. Дальнейшее напоминало уже бойню. Все восемь зверюк через пару минут были либо убиты, либо смертельно ранены. Вскоре охранники и начальник обоза уже ходили меж застывших туш, вырезая трофеи. Когти, зубы и особенно печень сфинксов высоко ценилась перекупщиками. Многие из старателей носили при себе контейнер со встроенным в него артефактом бодяга. Этот серый непонятного происхождения камень генерировал ноль антропийное поле, проще говоря, на несколько дней замедлял разложение. Продукты и особо ценные части тел мутантов практически не портились. Я как раз приметил у охранников один такой контейнер, видимо, всегда вводимый с собой про всякий случай. Адреналин еще не схлынул, я озирался по сторонам, ища новой цели. Руки сами собой перезарядили автомат, выбив пустой рук на землю, щелкнул фиксатор подствольника, новый выстрел уже в стволе. Но вокруг опять было тихо, лишь слышались предсмертные хрипы добиваемых зверей. Я разрядил гранатомет, убрав неиспользованный выстрел в подсумок и перевел дух. В воздухе аномалия витал тяжелый запах крови и внутренностей. Присев тот же на обломок столба, сдернул с головы душегубку и оттер ее липкий горячий пот. Подошедший Гуревич смотрел на меня с нескрываемым восхищением. В руках у него был кровавленный нож и связки, нанизанных на проволочный кукан звериных когтей. Антон Константинович, мы, вы справились? Как? В рту пересохло, но Лень было доставать мундштук поилки, поэтому ответить получилось только в полголоса. Табун? Что? Извините, я не понял. Когда-то давно я был знаком с одним парнем из Монголии. Он рассказывал, что взбесившихся лошадей можно остановить, если сбить одну во время скачки в табуне. Остальные запаникуют, тогда ловить их легче. Улыбка медленно сползла с лица сержанта. Он сложил дважды два и осознал, только что мы просто испытали судьбу, даже не имея верных полшанса из тысячи, и нам сказочно подфартило. Опережая любые вопросы и возражения, я поднялся и пошел в сторону дома. Руки вдруг начали мелко подрагивать, не хотелось, чтобы это кто-нибудь заметил. Успокоив девушку-фельдшера и повидав свернувшегося на матрасе в углу Семена, я поднялся на четвертый этаж и тоже сел, выбрав позицию, обращенную на юго-восток, туда, где все еще полыхало мертвенно-синее зарево неизвестного происхождения. Как я и надеялся, ни излучение, ни ударная волна внутрь банки не прошли. Сфинксы знали это, страх гнал животных в единственное безопасное место, и они пошли, позабыв об осторожности, и тем более не предполагали, что их место уже занято. Безумие забило инстинкты. Только это и некий элемент неожиданности позволили нам одолеть непобедимых до сей поры хищников. Раньше они попадали в руки ученых или простых бродяг только мертвыми. Трупы объедали мелкие грызуны. Наконец они просто гнили. Теперь же, если мы опять же дойдем до кордона, оба охранника и сержант могут вернуться домой обеспеченными людьми. Я трофеев не срезал. Ожерели из когтей душа почему-то не принимала. Опять накатило это неизбывное чувство равнодушия, хотелось просто вот так сидеть и любоваться дуговыми всполохами зорниц на горизонте. Снова возникло ощущение паучьей сети, медленно сжимавшейся, режущей тело. Кровь в перемешку с холодным потом заливает лицо, и я вижу, как охотник и ждущий выводит причудливый па своего последнего танца смерти. Вот паук блокировал выпад когтистой руки, Длинные лезвия высекли искры из его брони. Нити паутины режут лицо. Кровь залила глаза. И я не вижу ничего, кроме размытых фигур побратима и ждущего. Плевать на все. Даша где-то рядом. Нужно предупредить. «Даша, беги! Беги в деревню!» Послышались приглушенные хлопки. Паук дергается и всей тушей разворачивается в другую сторону. Заслоняет меня стрелка. И вот знакомая и от этого еще более громкие щелчки байка. Патронов больше нет. а А-а-а! Это даже не крик, просто бессильный вздох. Но от того, что я узнаю голос, он становится таким громким, что кроме него я больше ничего не в состоянии слышать. Паутина опадает, рассыпается в тлен, и что из силы я бегу на голос, потому что почти ничего не вижу. Кровь липкой пленкой залепила веки, Их с трудом удается разлепить. Мельком вижу придавленного тушей паука-охотника. Побратим, собрав последние силы, раскроил паука от головы до закованного в броню брюха. Но сделал он это, уже будучи мертвым. Его желтые глаза погасли, жизнь оставила их. Шатаясь от кровопотери и от непонятного сжения в ранах, я вижу девушку. Охотник сумел заслонить ее своим телом, но было уже поздно. Два удара острыми навершиями паучьих лап пробили легкое, но второй не достиг цели, попав чуть ниже сердца. Какая она легкая! Тело словно бы совсем ничего не весит. Короткие волосы падают на лицо. Я трясущейся рукой силюсь их убрать. Кровь капает с пальцев, ей на ресницы глаза открываются. Мы встретились, я же говорила. Изо всех сил я вглядываюсь, начинающие тускнеть серые глаза. Как долго не видеть этого лица, этой улыбки? Но смерть крадет все краски, губы начинают синеть, из горла девушки вырывается хрип. «Я убью их всех! Обещаю тебе, никто не уйдет!» Бледная, в царапинах и ссадинах рука ее тянется к моему лицу. Ладонь тоже в крови. Даша зажимала рану. Кажется, она не слышит. Все ее усилия направлены на то, чтобы удержать сознание, еще раз посмотреть... Дотронуться. Кровь. У тебя кровь на лице. И кровь на моих губах. Ее кровь. В Последнее мгновение она замирает, я ловлю скользающую ладонь своими пальцами и слышу, как по телу девушки проходит судорога. Изо всех сил я сжимаю обмякшее тело. Сердце рвет неизбывная дикая боль и ярость. В голове бьется и пульсирует только одна мысль. Я убью вас всех. Никто не уйдет. Всех. Из грезы, больше похожей на кошмар, меня вырывает звук шагов на лестнице. Сон ушел так же внезапно, как и возник. Воистину в странном месте мне довелось очутиться, раз сны вновь возвращаются. Те 40 минут, которые я так называю, никогда не приносят видений, только темноту и небытие. Почему память так избирательно и возвращает именно в тот самый горький момент, который и так соднит каждую свободную секунду? ноющие боль и дурящая пустота, оставленные в душе смертью ставших родными людей. Даже существа, вообще находящегося за гранью представления людей об эволюции, на недавнего времени в реальности удерживало это самое чувство летящего без тормозов грузовика, осознание того факта, что следом идут друзья, беречь то, что осталось, не дать зоне перемолоть тех немногих, кто все еще верит в меня». Сняв перчатку, вытягивая перед собой руку и, сжимая кулак, снова смотрю на проступающие белые шрамы. Кожа вокруг них задубелая, как и раньше. Чтобы и они потемнели, обросли загрубелой коркой, тоже нужно время. Нельзя сомневаться, надо просто идти дальше. В дверях возник силуэт. Это был Гуревич. Приглядываясь к теням, очертившим зал, Он, заметив меня возле стены, быстро подошел и присел напротив, уперев приклад пулемета в пол. Семен все еще в отключке. Это хмарь на горизонте его до печенок доскребла. Альфа смотрел выжидательно, в его глазах я читал некую просьбу. Однако, как же будет непросто сейчас объяснить, что чудеса это не моя специальность, а бозу практически хана, это мы оба понимаем и все же я поинтересовался. Что думаешь делать?» Гуревич отшатнулся, будто бы ему плюнули в лицо. Не таких слов ожидал от меня этот парень после недавних событий, явно не таких. Однако, быстро взяв себя в руки, ответил. Нужно поворачивать назад, неизвестно, что это за хрень впереди. С одной стороны, парень прав. Если сейчас повернуть обратно, то со временем эта штука впереди, может быть, и пропадет. Вышлют разведку, проложат новый маршрут и снова до следующего... Хм, феномена. Но как быть с тем фактом, что сияние, может быть, не исчезнет никогда? Гроза пришла из ниоткуда и будет торчать тут еще черт знает сколько времени. Я лишь помотал головой и осторожно предложил. «Сержант, ты отвечаешь за людей и имущество. Это я не оспариваю и все такое». Но ситуация сложилась непростая. Нужно посоветоваться с остальными. Эти двое парней, Стах и Анжи, ходили с Семеном давно, так? Гуревич отрицательно покачал головой, тяжело вздыхая. Тон его стал снисходительным, трепет пропал окончательно. «Понимаю, к чему вы клоните. Но тут мне все ровно. Ходить-то ходили, но Семен один все приметы знал. И тут я его подловил, хотя, само собой...» Такой задачи не ставилось. Просто сейчас нужно показать, что у медали, как обычно, две стороны и талия. Ты можешь поручиться, что после свистопляски, который мы видели, обратная дорога осталась неизменной? семён то может быть, и разобрался бы. А вот нам, может, не так сильно свести, Нет? Аргумент заставил Альфовца пару мгновений только пыхтеть и переваривать сказанное. Слыша, как ворочаются мысли в его голове, я даже позволил себе снова посмотреть в сторону на неутихающие зарево. «Хорошо, тогда как же, по-вашему, нам следует поступить? Парень не полез в бутылку, не стал употреблять власть, мне это понравилось. Однако шансов на выживание это нам сильно не прибавит. Но что тут поделаешь, если простых решений никогда не случается?» «Нужно поговорить с людьми?» посоветоваться со всеми. Сейчас отдохнем пару часов, а потом собирай всех обозников внизу, чтобы раненые не слышали. Им и так не сладко, а про то, что трындец уже близко, знать пока не нужно. Соберемся, померкуем, может быть, чего и нарисуем совместно. Во взгляде Огуревича читалось сильное сомнение, но, помолчав минуту и прикинув все аргументы, сержант согласно кивнул и снова отправился вниз. Я же, не меняя позы, снова стал рассматривать зарево. Может быть, слишком далеко и пристально смотрел, может быть, мозг стал выдавать желаемое за действительное, но зарницы стали мелькать реже. Через какой-то время на этаж поднялся Анджей и принес мне алюминиевую закопченную миску дымящейся гречневой каши с тушенкой. Вынув из бокового кармана штанов завернутую в тряпицу ложку, я машинально поел и, кивнув на прощание сменщику, тоже спустился вниз. Дом призвал из глубины памяти неприятные воспоминания. Поэтому, выйдя из подъезда, я стал обходить вокруг здания, отходя с каждым кругом все дальше. Больше всего тут не хватало ощущений ветра на лице, запаха в степи и просто свежего воздуха. Все это время меня не покидало чувство, будто бы все мы заперты в старый пронафталиненный сундук с никому не нужным барахлом. «Антон Константинович, где вы?» «Это Гуревич». Голос его звучал явно бодрее. Видимо, подкинутая мной идея о совместном принятии решения все же осталась не так уж и плоха. «Я периметр обхожу. Сейчас буду». «Хорошо. Собрание будет перед входом у фургонов. Ждем». Собрались все, кроме Джея, который все еще сидел на фишке, и фельдшерицы. Она осталась с ранеными. Наши лошадники вывели животных из дома, что было не так-то просто сделать, учитывая схлынувший адреналин. Сейчас все четыре коняги мерно хрустели овсом в торбах, привязанных к мордам, и на людей внимания не обращали. Никола, мужик неопределенного возраста, сидя на козлах в своей повозке, правил какой-то упряжь, а его коллега что-то крутил у левого заднего колеса. От остальных наш главный извозчик отличался тем, что оружие не носил совсем, а лицом более всего напоминал запойного пьяницу, хотя ни запаха, ни характерных ухватов алканавта со стажем я за ним не замечал. Стах, притащивший откуда-то пустой тарный ящик, сидел тут же, прислонившись к борту фургона. Сержант Гуревич взмахом руки привлек всеобщее внимание и начал излагать. «Значит, вот что получается, граждане». Впереди появилась неизвестная аномалия, и идти туда не просто опасно, а преступно глупо. Семен повредился умом. Галя сказала, что дня два еще не климается, А может быть, и совсем крыша улетела. Я считаю, что рисковать нельзя. Надо возвращаться назад. В принципе, мысль эта витала в воздухе. Гуревич только ее словесно оформил. На лицах собравшихся я читал только озабоченность, всерьез спорить с сержантом никто не хотел. Тем более, что в момент крайней нужды все смотрят на того, кто назначен главным, кто ведет и в конечном итоге за все отвечает. Но о том, что власть тоже состоит из людей, делающих ошибки, люди думают уже потом, если вдруг что-то идет не так. Никола, подняв глаза от упряжи, и, поскребывая тыльной стороной ладони, седуя щетину на щеке, полголоса бросил. Овса коням на пять днен осталось. Ежели заплутаем, землю и сухостой они жрать не станут. Человек что, он без жратвы куда идти будет, пока селов хватит. Поворачивать надо, но я как все. Пущай общество решает. Словоохотливый до сего момента стах, Только пожал плечами, но, видя, как выжидательно на него смотрят остальные, тоже высказался за возвращение. Сеня один дорогу хорошо знал. Я эти его приметы плохо разумею. Вот шел себе и шел, иногда так и вообще на обум, Выпьет старки свои пару глотков и вот на тебе, видит дорогу. Я бы не повел, мутата одна. Петри вообще только сплюнул в сторону и снова принялся крутить какие-то гайки. Я уже совсем собрался повторить аргументы, изложенные сержанту часом раньше, но в этот самый момент из дверей вылетел Анджей. Низкорослый поляк, именно что вылетел, как пробка из бутылки, до того торопился сообщить нечто важное, будь то и нет у него рации. Подбежав к сержанту, он схватил Гуревича за рукав, но обращался ко всем сразу. — Зарева погасла! Пошли! Вы все должны посмотреть! Только что сияло, сияло на небе, и хлоп, и погасло. Известие поразило всех настолько, что люди нестройной толпой ринулись к провалу, чтобы оттуда посмотреть на случившееся. Я тоже пошел следом, и в открывшемся пространстве увидел абсолютную темноту. Снаружи опять царила ночь, чего из-за ярких зорниц не было видно. Вынув монокуляр, я силился что-то рассмотреть, но тщетно. Прибор по-прежнему отказывался выдавать расстояние, а приближение в пять раз оказалось бессильно перед завесой темноты, из которой состояло все пространство за границами нормального поля. Когда страсти немного улеглись, все вернулись к повозкам. Возбужденные увиденным, люди громко переговаривались, и я решил, что сейчас весьма удобный момент для предложения, которому еще пару минут назад никто и не подумал бы прислушаться. Люди были настолько ошарашены хорошей новостью, что никто не задавался вопросом, что же теперь делать. Видимо, возвращение обратно казалось им вопросом решенным. Однако Гуревич заставил всех успокоиться, и я начал излагать. «Эта штука вполне могла изменить все вокруг, а не только впереди. Кто из вас может поручиться, что дорога назад также безопасна? Пойти-то можно, но вот куда мы придем без проводника?» Это большой вопрос. Мои слова произвели нужный эффект. Радужное настроение, само собой, увяло. А на лицах обозников опять появилось растерянное выражение. Снова вступил Гуревич. «А кто скажет, что впереди все нормально? Я раньше ходил, поворачивали с полдороги, и ничего особенного. Доходили да же!» Спорить было даже неинтересно. Настолько мощный аргумент был у меня, в виде стухшего природного явления. «Допустим, сержант. А такая хрень тоже была?» Тот только сокрушенно мотнул головой. Мои вопросы смущали альфовца со своей неразрешимостью, однако он упорно стоял на своем. «Позади нет сияния. Есть шанс, что все осталось, как было. Есть, не спорю. Но как далеко от того места, где мы сейчас сидим, а?» Парень попытался прокрутить ситуацию, и снова на его лице появилось выражение досады, и он таки сдался. А вы что предлагаете? Как идти вперед, если там была эта штука? Что там сейчас? То же самое, что и позади. Фиг его знает что. Мы сейчас как крот в узкой трубе. Вперед боязно, а назад жопа не пускает. Есть у меня одна идея, как пройти. Но прошу остальных мне подыгрывать. Так и так другого варианта нет. Как только появится наш хворый проводник, все делаем вид, что ничего не произошло. Общее сомнения выразил молчавший до сих пор Петря. Более всего к нему подходит выражение «средний», настолько он был обыкновенный и ничем не примечательный парень лет двадцати. Спокойным слегка в нос голосом он поинтересовался. «Это чего? Псих нас поведет?» Ропот усилился. Гуревич совсем было хотел что-то вставить, но я поднял руки и снова принялся убеждать. Я уже видел такой раньше. Псих-то он псих, но ведь не дурак же. Его сознание ищет повод вычеркнуть страшно из памяти. Природа нам теперь в помощь, давайте и подсобим. Вы что, серьезно думаете, что до этого момента он вас по дороге вел? А вот хрен-то там. Повторяю опять, подыграйте, и Сеня поведет караван, как обычно». Хорошо, что в памяти у обозников все еще был жив эпизод со Сфинксами, а про идею на обум слышал только Гуревич. Но в такой безнадеге любой намек на удачу расценивается как стопроцентный верняк. Поэтому мои слова были встречены дружным, сначала недоверчивым, но все же одобрительным ропотом. Это был шанс, и я, уговорив остальных не расходиться, пошел на второй этаж. Фельдшер Галя хлопотала возле одного из раненых, бинтуя тому простреленную и кривовато заштопанную грудь. Когда я вошел, девушка уже заканчивала и, увидев, кто пришел, вопросительно посмотрела в мою сторону. «Что случилось? Кто-то ранен?» «Все нормально, доктор. Я спросить хочу. Как там наш Семен?» Галя непределенно пожала плечами, указала на лежащего лицом к стене проводника. «Тот сейчас спал». Плечи его подергивались, будто он схлипывал во сне. Истерика прошла, но стоит ему увидеть тот цвет от Зарева, как все по-новой. Зарева больше нет, все успокоилось. На бледном, осунувшемся в лице фельдшерицы промелькнула тень улыбки. Она бегла, окинув взглядом своих подопечных, быстро выбежала на личную клетку и побежала наверх. Про себя и отметил, что даже от радости убежала недалеко. Помни про тех, за кем так самоотверженно ухаживает. Я же подошел к месту, где лежал Семен, и, потормошив его, сказал будничным голосом, «Сеня, вставай, скоро выдвигаемся». Проводник дернулся, как от удара, и, подскочив на месте, тут же уселся на матрасе. В глазах его бродила тень безумия в перемишку со сном. «Чего?» «Дрыхнуть, говорю, хватит, выступать скоро». «Гурей приказал будить тебя», почти сутки дрыхнешь». Выражение лица проводника сменилось с растерянного на недоуменное. Он робко поднялся с матраса и, привычно лапнув карман штанов, достал оттуда плоскую флягу с затейливым рисунком, изображавшим здоровенного омара. Свинтив крышку, он опрокинул ее в себя. Но тут же, разочарованно отстранившись, стряхнул емкость. Фляга была пуста. Еще бы ей не быть, ибо я перелил ее содержимое в пластиковый бутылек из-под какого-то лекарства, выпрошенное у фельдшерицы. Я что, выпил всю заначку? Да как оно? Само собой, выпил. Как только пришли, выжил все. И, ну, по дому носиться, песни орать. Буря эмоций сменялась на лице проводника, от недоумения и стыда до неподдельного горя. Я лишь похлопал Семёна по плечу и, поднявшись, указал ему на выход. «Ну чего остальным-то сказать? Выходим или как?» Сама идея убедить подвинувшегося умом человека в том, что сияние ему привиделось, это жестоко. Однако тут, в зоне, у каждого есть свой талант. Потому как мы шли до этого момента, я понял, что Семён на самом деле дороги не знает, он ее чувствует. Страх, потрясение – все это нарушило хрупкий баланс его восприятия, И вот получите, распишитесь. Он сам хочет все забыть, вернуться к уже привычному чувству дороги, которое стало его смыслом жизни, его счастьем. Проводник вел людей, находил путь там, где его, быть может, и не было вовсе. А пока я бегал, пока я спал, то есть ничего странного не происходило? Сфинксы заглядывали на огонек, но это сейчас не актуально, их больше нет. Ребята поохотились». Они дурные были, мы легко справились, ты даже не проснулся. И снова лицо проводника исказилось в гримасе отчаяния. Я было испугался, что перегнул палку, но нет. Повод был теперь совсем иным. Ой, так раз так, ты знаешь, сколько за когти этих махночей на кордоне дают. Я ж состояние проспал. Не, больше не пью на привале. Но, бля, как же так? Он решительно поднялся с матраса и, уже не глядя на меня, вышел из комнаты, гремя ботами по лестнице. Оттуда я услышал ее уверенный окрик. — Стах, сука! Где мое ружье? Выходим через полчаса. Хары загорать! Выйти через полчаса не получилось, как бы ни подгоняли обозников, воспрянувший духом Гуревич и терзаемый раскаянием Семен. Мы с Анджием помогали фельдшерицы укладывать раненых, но девушка все время с нескрываемым удивлением поглядывала в мою сторону. Примерно через час обоз вышел к границам аномалии, и я, с сожалением, снова вынужден был надеть шлем и маску. Затхлый резиновый привкус напомнил о том, что впереди еще несчитанные километры пути. Но было некое подспудное чувство, что на обратном пути ничего хорошего нас тоже не ждет. Тайком от остальных я передал Гали бутылку со слитой у Семена Старкой и занял привычное место в хвосте колонны. Радовало лишь то обстоятельство, что банка с ее гнетущей атмосферой и не кстати нахлынувшими видениями остается позади.